Глава пятнадцатая Дронового Б. Торн не стал тянуть кота за причиндалы, сразу же озвучив причину своего поведения. Рейдеры все же были ребятами чуткими на неприятности и на резкое движение отреагировали соответствующим образом. Метров двести-триста вижу пять штук. А ведь их появление следовало ожидать почти две недели как-никак. Спускаемся. Без единой талики сомнений прикрикнул синева, первым ринувшись к спуску с лестницы. Торренд почему-то сначала заглянул через край высотки, словно прикидывая, можно тут спускаться по балконам, или лучше не надо. А еще трижды щелкнул затвор камеры, и бот с Моркой синхронно обернулись к Више. «Что? Нам деньги не за самое быстрое сматывание удочек на Диком Западе платят. Материал должен быть». Сказал и на ходу сноровиста убрал компактный фотоаппарат. «Чего застыли-то?» Спускались быстро без чрезмерных предосторожностей хоть нарушив ненадолго строй. Торну пришлось постараться, чтобы вернуть себе место в авангарде, и уже на втором этаже он повел отряд в одну из незапертых квартир. «Выберемся через окна. Если повезет, скроемся за застройкой и сбросим хвост. Не четвертый этаж и на том. Фух, спасибо». Выдохнул синева, глядя на то, как Торн молодецким рывком выдирает пластиковое окно, отбрасывая то на сиротливо приютившийся рядом диванчик. Парень выпрыгнул первым и после проконтролировал напарников в плане физической подготовки, неотстающих и способных грамотно приземлиться, спрыгнув с небольшой высоты. А то знавал Торн тех, кто, выходя со школы через окно второго этажа, умудрялся выворачивать лодыжки или ломать себе ноги. «И куда дальше? Могли бы отсидеться внутри здания, пешкодрапам они все равно досюда быстро не дойдут». «А надо именно быстро?» Торн посмотрел на Морку, как на не очень умного человека. Мне казалось, что вы не хотите притащить их к своим. За мной. Сколько у человека вариантов куда-то деться в обычном внутреннем дворе обычного спального района? Не так уж и мало на самом деле. Каждый, кто в детстве и юности играл с товарищами в прятки, мог легко назвать десяток другой надежных нычек. И пусть к нынешней ситуации подходили не все из них, Торну хватило бы и одного единственного места, способного выручить небольшой, но гордый отряд. Сюда. Парень вылетел на тротуар, подцепив когтями и сдвинув в сторону большой и тяжелый люк. «Падать глубоко по лестнице давайте». «Канализация? Да чтоб тебя, Дельта!» Синева грязно выругался, первым нырнув в распахнутый зев отодвинутого в сторону канализационного люка. Дробный перестук ботинока металл и несколько удивленный окрик. «Дальше?» Один за другим рейдеры ныряли вниз, соскальзывая по запомнившие лучшие времена лестницы времен старой цивилизации. Последним шел Торн, с облегчением отметивший, что дроны из-за здания еще не показались, и даже захлопывающийся люк им было не увидеть. «Коллектор, друг мой, коллектор!» «А это две большие разницы!» Тихо произнес парень, окинув взглядом не слишком просторное не помещение, а трубу скорее. Тут было сухо, насколько это понятие вообще применимо к ливневой канализации. «Не повторяйте это дома. Знать надо, куда можно нырять смело, а где есть риск захлебнуться в дерьме». «Ты до сантехником, что ли, работал?» Беззлобно буркнул синева, задравший голову и поглядывающий на неплотно севший в пазы люк. «Бурное детство. Давай, доставай планшеты открывай карты. Будем думать, как нам выйти, куда надо». «И подальше от метро, что вы?» Поддакнул Виша. «Морг? Ты чего?» «Болит, сука!» Носивший этот простенький позывной рейдер опустился на пол, не посмотрев, что тот покрыт слоем песка и трухи, которая неизвестна, чем была когда-то. «Кажется, эта параша подземная была ядовитой парня». «Эй-эй-эй, ты давай без вот этого вот». Синева мигом подлетел к товарищу, опустившись перед ним на одно колено и окинув взглядом его ногу. Естественно, без результата. Что увидишь под комбезом и слоем спрея? «Идти сможешь?» «Если смогу, то недолго, отдышусь только и пойду». «Синева, займись пока моркой, а карты сюда давай». Почувствовав скрестившиеся на себе взгляды, Торн добавил. «Чем быстрее мы определимся с маршрутом, тем раньше доставим его обратно. У вас же есть санитары?» «Куда же без них?» Немного потеряно бросился синева, передав морфу разблокированный планшет. «Дон, давай сюда. Поможешь, я с этим вашим интерфейсом не работал никогда». Подозвал Торн «Свободные руки». «Смотри, каналюга ни в каком виде на схемах не присутствует, но мы знаем, что наша ливневка наверняка тянется вдоль всех крупных дорог». Местами заходя во дворы. Я предлагаю следующий маршрут. Попетлять придется, конечно, но если не тормозить, то максимум через час мы будем на месте. Плюс-минус. Думаешь, он сможет не тормозить? Шепотом бросил Дон, покосившись на раненого товарища. Хотя... На себе понесем, если что. Сколько тут километров набегает? В идеале всего три, но я бы поставил на четыре с половиной или пять. Честно озвучил свои догадки, Торн. Син, как он? «Идти смогу», – сам за себя ответил Морка. «Ну, я же не подыхать тут собрался, чё вылупились?» «Тогда за мной сами определяйтесь, кто за кем, тут это едва ли важно». О том, что ливневку где-то могли перекрыть те же корни или ещё какая -то дрянь, Торн говорить не стал, это подразумевалось само собой, пусть у него и были надежды на лучшее. Почему? Всё просто. В канализации, ливневой или обычной, людей, а значит и ноктюрнов обычно нет, и залегают такие трубы не то чтобы очень глубоко, что существенно повышает безопасность перемещения по ним. ведь я и тогда в самом начале мог бы до этого додуматься. И все равно сюда бы не сунулся. Темно, неудобно, аномалии еще. В те первые часы на поверхности творился сущий хаос. И нельзя было сказать, что какое-нибудь искажение пространства не задело бы коллектор. Да даже просто струи адски горячего пара хватило бы, чтобы превратить такой маршрут в смертельную ловушку для лишенных экипировки гражданских. Хм... «Мне кажется, или начинает хотеться спать». Не сбавляя шага, Торн прислушался к своим внутренним ощущениям. И действительно вспомнил, что как-то так ощущается подступающая усталость. Загнав ее поглубже, парень прибавил шагу. Поворачивать приходилось нечасто, но при этом надо было тщательнейшим образом отслеживать направление движения. Не хватало еще уйти туда, не знаю куда, чтобы в итоге сделать лютый крюк. Не столько из-за раненого, сколько из-за усталости – Торн закономерно считал, что не в его положении тянуть с отдыхом до последнего. Да и подкрепиться чем-то существеннее одной лишь воды, и ядра ноктюрна ему все же хотелось. Откуда энергию брать, которой такое тело должно потреблять непомерно много? Может, тут и выйдем? Подал голос Дон, остановившийся рядом с очередной лестницей, ведущей к пропускающему через щели полосы света люку. «Если мы не потерялись, то отсюда по прямой до наших метров 300 всего будет». «И тварей штук триста!» — хмыкнул Торн. «Чесались ли у него когти? Чесались, и еще как!» Он в какой-то момент стал очень даже за любую движуху, подразумевающую резню среди мутантов. Но напарников было жаль. Те могли и не сдюжить, если врагов окажется слишком много. «Не факт, наши должны были уже визгон опустить, какую-то часть мутантов он увел. Ладно, уговорил, сейчас посмотрим». Торн отстранил Дона от лестницы, вцепившись в перекладину и ловко покарабкавшись наверх. Заскрежетал люк, приподнимаясь, отъезжая в сторону и выпуская некогда человека, а теперь неведомую хтонь, наружу. К неоспоримо сильному удивлению Торна, поверхность не кишела ноктюрными, как раньше. Среди домов, деревьев, гараже и брошенного транспорта, конечно, мелькали мутанты, но было их не то, чтобы очень много. Так, парочка тут, парочка там. Небо тоже казалось девственно чистым, никаких дронов или летающих ноктюрнов. Небольшая группа тварей, заметив парня, двинулась к нему прямой наводкой, но тот не стал даже дергаться, наклонился над люком и сунул вниз голову. Выбирайтесь, но тихо. После чего встал, и пальцы его обеих рук раскрылись могучими когтями. Ноктюрнов это ничуть не смутило, и спустя всего десяток секунд Торн смог как следует отвести душу. Гуманоидные мутанты в принципе мало что могли ему сделать, если, конечно, парню было где маневрировать. Взмах, очередная тварь обзаводится несовместимой с жизнью раной, после чего ее остается лишь добить. Взмах, и существо начинает двигаться крайне нелепо, в конечном счете падая следом за отлетевшей головой. Еще взмах, и Ноктюрн падает замертво, потому как удар пришелся точнехонько на застывшее в груди ядро. И ядра эти в пищу не годились. Торн проверил, опираясь на отсутствие у себя желания их сожрать или поглотить. А были ли рядовые твари слишком простыми для его когтистого величества, или он просто присытился предыдущим обедом, покажет только время. Выбравшиеся из-под земли рейдеры комментировать увиденное не стали, решив, по всей видимости, не шуметь лишний раз. Вместо этого они все как один последовали заторном, ступая след вслед. Идти тут было недалеко, и база располагалась буквально в соседнем дворе. Но даже эти три сотни метров преодолеть удалось лишь как следует, прорядив популяцию мутантов. Несмотря на все предосторожности и режим тишины, они по цепочке стягивались к людям, ведомые воплями и визгами расчленяемых тварей. «С морфом-то легко», — тихо пробормотал синева. «А без тебя, Дельта, нам бы уже пришлось отстреливаться». «Мне кажется, ты недооцениваешь способности парней», — ответил Торно, пуская ногу на череп особо уродливого, худощавого ногтюрна с конечностями, превратившимися в нечто вроде щупалец. «Да и разве вас бы не прикрыли свои?» «До сюда вы бы так дошли. они уже нас заметили и ждут, пока мы подойдем поближе. А ты глазастые давно наблюдателей заметил?» «Как из-за гаражей выбрались, так и заметил». Торн усмехнулся. «На самом деле он срисовал дозорных рейдеров еще раньше. Ну, умеешь считать до 10 остановись на четырех, как говорится. Мои глаза не только стрёмные, но и полезные. Знаешь, чем дольше мы рядом с тобой ошиваемся, тем меньше ты кажешься... не таким». Остается чувство опасности от тебя исходящей, но примерно то же самое ощущается и от обычных сильных морфов. Уровня двойки или единицы. Торн вздел брови. Уж что-что, а так высоко он себя не оценивал. А вот меня ты явно переоценить решил, Син. Давай иди объясняй своим, чего это мы так быстро обернулись и почему побочные точки не закрыли. У подъезда, как бы странно то ни было, мутантов не наблюдалось. А там и рейдеры впустили возвращенцев, сразу вызвав санитара. Морка к этому моменту стал совсем плох Близость базы вытащила из него стержень, и последнюю сотню метров он проковылял, опираясь на плечо бота. Внутри девятиэтажки он вообще свалился, перестав сдерживать голос и застонав. «Мужик кремень, если ему было так хреново все это время». Торн, проводив взглядом санитара, мобилизовавшего парочку человек для переноски морка куда-то в вглубь квартир третьего этажа, оперся спиной на бетонную стену. «Вы с таким уже сталкивались?» Сложно сказать. Отравы всякой много, но она разная всегда. Синева стянул с себя шлем, встретившись с удивленным взглядом Торна. Что? Ненадолго можно и даже нужно, да и концентрация на Ктеона тут пониже, чем снаружи. Торн лишь мыкнул, не переставая рассматривать собеседника. Все же в лицо он тут видел лишь Сару, Пайза до да санитаров, носивших шлема с прозрачным забралом. Возможность же увидеть собеседника, как известно, автоматически прибавляла порядком очков к доверию. Ну и просто любопытно было, каков он синева, которого все слушались беспрекословно и который не вызывал никакого негатива по отношению к своей персоне даже во время споров. А выглядел синзаурядно, если можно так сказать. Мало чем примечательное, некрасивое и не страшное лицо мужчины лет 35-40, с внимательными серыми глазами, крошечным шрамом над правым глазом, массивным носом, тонкой линией обветренных губ и уверенной такой щетиной. Мимо такого пройдешь и не подумаешь, что в свободное время этот человек надевает броню и шлем, берет в руки винтовку и отправляется выполнять какие-то там заказы в НОКТО-бластях. ведь в этом и прелесть, разве нет? Все эти люди, все рейдеры живут среди обычных людей. Кто угодно может оказаться матером убийцей или богачом, авантюристом до мозга костей или адреналиновым маньяком. Как я мог не обращать на это внимания? Потому что зациклился на ООБ? Торну, как и недавно, на крыше напротив Пайза, захотелось зеркально отразить этот жест доверия, показать лицо. Но он смог удержать эмоции в узде. Понимал, что некий заказчик, которому потребовался бесфамильный сирота Торн, или по крайней мере фотография его трупа, мог играючи разжиться во внешнем мире фотографиями цели. Ограничиться не одним лишь устным описанием, а вполне себе сносным портретом, с которым рейдеры просто забыли его ознакомить. Вы надолго планируете тут задержаться? «Вообще, в планах была еще пара-тройка дней, но как теперь? Надо у Пайза спрашивать. Я уже отправил Дона доложить ему о дронах». Синева сунул руку в крошечный отсек на разгрузке, покопался там и достал притянутые друг к другу резинкой зажигалку со связкой сигарет. Щелчок, искра, огонек мужчина засмолил, выпустив к потолку струйку плотного сизого дыма. «Ты, если что, можешь остаться с нами. Вместе сражались, уже свои считай. Вместе выйдем потом». Конкретика нужна, чтобы сказать точно. Но вряд ли мы потеряемся после этого. Торн ли под от стены. Подскажешь, где пайза искать? Да, пойдем провожу, а то тут не все еще в курсе, что и как. Мужчина бросил окурок на пол, раздавил его и надел шлем. Да, худшее в этой работе постоянное ношение брони. А если все-таки снимаешь, то стараешься быстрее, быстрее совсем закончить. Лишние полчаса и привет, порция очистки. Торна от воспоминаний об инъекциях аж передернула. А ведь не военные препараты были и хуже, и болезненнее. Был ли у рейдеров доступ к лучшему? Вообще не факт. Пайс. Син дважды громыхнул кулаком по косяку распахнутой двери. Тебе Дельта поговорить хочет? Так чего сам не скажет? Заходите. Я пойду обратно, может, чего по морке скажет? Отмахнулся синева. Не теряйся, Морф пока не собирался. Торн улыбнулся, проводил рейдера взглядом и проследовал вглубь квартиры. Пайс окопался в кабинете, превращенном им и его помощниками в штаб, и тут было на что посмотреть. На одной из стен слоями налеплены чертежи, схемы и бумажки, формирующие карту накрытого ногтобластью района города. Вдоль другой возвышались натуральные горы боксов с неясным содержимым, а единственный стол толстым слоем покрывали бумаги, окруживший пару работающих военных ноутбуков. За одним из них и заседал лидер этого подразделения Кромки, оторвавший взгляд от экрана и кивнувший на свободный стул. «В обычной обстановке ты малость крупноват, Дельта». «Спасибо за то, что вернул парней живыми». Голос мужчины доносился из-под шлема в искаженном, приглушенном виде. Словно тот успел где-то повредить начинку своего костюма. «И по поводу дронов ты их точно видел?» «Точнее, не бывает. Прямо как тебя сейчас». Кивнул Торн. Учитывая то, что на тот момент мы находились прямо рядом с местом странной гибели нескольких безопасников, не заинтересоваться нами они не могли. «Касательно этого. Я уже опросил ребят, но, может, тебе есть что добавить?» Что-то, на что обратил внимание ты, а не они. «Едва ли, Пайс. Мы там пробыли всего ничего, да и видели одно и то же. Непонятно, с кем они столкнулись и в какой последовательности. Были следы и боя с ноктюрными, и конфликты с другими людьми». «Ясно одно. Парень, которого ищет заказчик, там голову не сложил. А по другим точкам мы пробежаться не успели из-за ООБ». Пайс на это заявление лишь махнул рукой. «Заказчик заплатит. Пусть, может, и не полную сумму, если ты об этом беспокоишься. Я про другое говорю, Дельта. Мне интересно все то, что происходило тут до нас». Пайс сложил руки на поверхности стола, раздвинув бумажки. «В нашем деле никто не любит странности». Можно ни за что сложить голову, вкорячившись между молотом и наковальней. А вокруг только сплошь странностей происходят. Аномалии эти, корни, обрушения, неизвестные, пристрелившие вояку. Среди нашего брата мало кто выступает против рейдеров. И каждый такой случай — это событие. Я понимаю, но мне нечего тебе сказать. Даже если бы очень захотел, то все равно не смог бы. Я и не прошу. Тайна заказчика и товарищей даже бывших. Света. «Мужчина качнул головой. Что планируешь дальше?» «Отлучиться на некоторое время, взяв у тебя контакты для внешнего мира. Если не получится пересечься тут, то я сам вас потом найду». Торн сделал небольшую паузу, как бы собираясь с мыслями. «Но я планирую все-таки вернуться в течение суток». «Твое право, Дельта. Контакты я тебе, конечно, дам. Надо же будет как-то разобраться с финансовым вопросом после. А выйти на тебя, я так понимаю, будет непросто». Пай с ненавязчивым кивком указал на самого Торна, замотанного в тряпке с головы до пят, очевидно намекая на скрываемую парнем внешность. «Мы не планируем уходить как минимум сутки. Ноктюрнов, несмотря на визгунов, все еще многовато. Да и патрули безопасников нужно срисовать, раз уже не показались тут. Сутки – это хорошо. Передашь, чтобы меня выпустили и не палили, если что. Постараюсь обернуться по-быстрому. Такой приказ уже отдан, так что можешь смело выходить и приходить, когда хочешь». Торну показалось, что пасть слегка преувеличивает. То ли голос у него дрогнул, то ли изменил свое звучание. Но ощущение это было мимолетным, едва уловимым. Мужчина черканул что-то на одном из листков бумаги, протянув тот парню. «Адрес и остальное там. Если что, можешь связаться со мной». «Учту». Бумажка перекочевала из руки в руку. «Тогда до встречи». «До встречи». «Не пропадай, Дельта». «И не собирался».